При передозировке атропин становится сильным ядом, так что смерть от любви является не метафорой, а физиологически достоверным явлением. Другой представитель семейства Посленовых, применявшихся в производстве эликсиров любви, дурман, датура, стромониум. В медицине он применялся для лечения бронхиальной астмы. А во время Первой мировой войны дурман использовался в качестве так называемой «сыворотки правды» при допросах. После инъекции допрашиваемые рассказывали все, что приходило в задурманенную голову. Вскоре от дурмана отказались, потому что большинство сообщаемых сведений оказывались фантазиями пленных. Помимо посленовых в качестве афродизиаков, средневековые европейцы использовали многолетнюю травку «вороний глаз» «парис куадрифолия» и опийный мак «папавер сомниферум». Считалось, что ведьмы завлекали невинных юношей на маковые поля и там соблазняли их. Опиаты, содержащиеся в маке, как известно, являются широко распространенными наркотиками, но использование их в качестве афродизиаков сомнительно. Наркоманы честно сообщают, что секс после так называемой «дозы» действительно облегчается, но только в смысле его доступности. Партнерша, партнер полностью теряет над собой контроль. Усиление же возбуждения или сексуальной активности вовсе не наблюдается. Более других поисками афродизиаков занимались французы и в какой-то момент набрели на соединение мышьяка. И действительно, принятая в крайне небольших количествах окись мышьяка вызывает прилив сил, в том числе и сексуальных. Кто-то выяснил, что мышьяк содержится в камбале, после чего версальские кавалеры начали поглощать эту рыбу в невероятных количествах. Потом это увлечение прошло, и тут-то и подоспел настоящий афродизиак – шоколад. Сами того не зная, французские любовники начали использовать сильнодействующий амфетамин, Фенилэтиламин, который в немалых количествах содержится в шоколаде. Это вещество вызывает любовную лихорадку и кратковременную эйфорию. Причем фенилэтиламин содержится и в самом организме человека. И редкий случай. Шоколад абсолютно безвреден. И переедание шоколада ничем не грозит, разве что кариесом. Новое поколение афродизиаков принесла с собой сексуальная революция, грянувшая на Западе в 60-е годы 20 -го века. В моду вошли всевозможные синтетические психостимуляторы. Одним из самых известных и наиболее опасных стал Т – амид лизергиновой кислоты. Интересно, что изготовить это вещество можно было в домашних условиях. путем нехитрых процедур, из продающихся без рецепта лекарств. Затем в ход пошли алкин ранее применявшиеся для реабилитации организма после тяжелых заболеваний. Например, амилнитрит, самый известный из алкил-нитритов, стал использоваться энтузиастами для повышения качества и увеличения продолжительности оргазма, как говорят, не без успеха. Лет через 15 в начале 80-х годов XX -го века огромную популярность завоевал препарат «Экстази» «Метилен-диоксиметамфетамин», синтезированный еще в начале прошлого века химиками немецкой компании «Мерк». Под воздействием «Экстази» мозг формирует искусственную влюбленность, а сам препарат действует в течение нескольких часов – усиливая ощущения при половом акте. Сейчас одним из наиболее эффективных афродизиаков специалисты считают йохимбин, один из активных компонентов, выделяемых из коры дерева йохимбе, коринанте йохимбе, растущего в Западной Африке. После принятия йохимбина возникает общее возбуждение организма, повышение давления, учащение пульса, обострение чувствительности кожных рецепторов,